Стекла в дверцах кареты были подняты, а занавески опущены изнутри. Но если бы кто отодвинул занавески, то увидел бы великолепно одетого вельможу, у которого рука была подвязана черным шелковым шарфом. Несмотря на красноватый отцвет от задернутых занавесей, он был очень бледен, и узкие дуги черных бровей четко вырисовывались на матовой белизне его лица. Ровными жемчужными зубами он до крови закусил нижнюю губу, а его тонкие нафабренные усы топорщились, судорожно подергиваясь, как у тигра, выслеживающего добычу. Он был безукоризненно красив, но лицо его жестокостью своего выражения могло скорее внушить ужас, нежели любовь, особенно в данный миг, когда оно было искажено игрой злобных и дурных страстей». По этому портрету, схваченному в щелку между занавесками кареты, проносящейся во весь опор, всякой, разумеется, признал бы молодого герцога Деваламбреза. «Опять неудача», — твердил он про себя, пока карета уносила его вдоль Тюилийского сада к воротам конференции. А я ведь обещал кучеру двадцать пять луидоров, если он зацепит этого окаянного сиганьяка и как бы нечаянно разобьет его об столб. Положительно, звезда моя закатывается. Ничтожный деревенский дворянчик берет верх надо мной. Изабелла обожает его и ненавидит меня. Он побил моих наемников, он ранил меня самого. Пусть он неуязвим, пусть его хранит какой-нибудь амулет. Все равно он умрет. Или я лишусь своего имени и герцогского титула. Хм, протянул Ирод глубоко вздохнув всей своей могучей грудью. У лошадей, впряженных в эту карету, как видно, те же склонности, что и у коней Диамеда, кои топтали людей, разрывали их на части и питались их мясом. Вы не ранены чего доброго? Этот чертов кучер отлично видел вас, и я готов прозакладывать наш лучший сбор, что он умышленно направил на вас свою упряжку, желая раздавить вас из какого-то умысла или ради тайной мести. В этом я твердо уверен. Вы не заметили, на карете был герб? Как дворянин вы должны быть сведущи в благородной геральдической науке, и гербы виднейших фамилий вам, конечно, знакомы. Мне трудно что-либо сказать по этому поводу, ответил Сиганьяк. Даже Герольд в таком положении вряд ли разглядел бы, каковы цвета и эмали герба, а тем паче его разделы и эмблемы. Моя главная забота была увернуться от этой махины на колесах, а не то, что разбирать, украшена ли она шествующими через щит или вздыбленными львами, леопардами, орлами или утками, без клюва и без ног, золотыми гривнами, вырезанными крестами и прочими символами. одной обстоятельства, заметил Ирод. «Таким путем мы могли бы нащупать след и распутать нити тех черных козней, которые плетутся вокруг вашей персоны, ибо нет сомнений, что от вас намерены избавиться квибускум квис» любыми путями, как сказал бы по-латыни педант Блазиус. Хотя доказательства ему нет, я не был бы удивлен, узнав, что карета принадлежит герцогу де Валамбрезу, который желал доставить себе удовольствие, проехав по телу своего врага. «Как могла у вас родиться подобная мысль, сеньор Ирод?» — воскликнул Сиганьяк. «Столь подлый, гнусный, злодейский поступок, слишком уж низок для дворянина высокого рода, каковым, несмотря ни на что, является Валамбрес. К тому же, когда мы покидали Пуатье, он оставался там, у себя дома, далеко еще не оправившись от раны. Как бы он успел очутиться в Париже, если мы лишь вчера приехали сюда?» Вы забыли, что мы довольно долго задержались в Ворлеане и в Туре, где давали представление. А ему при его конюшне нетрудно было догнать и даже опередить нас. Что до его раны, то стараниями искусных лекарей она, конечно, быстро затянулась и зарубцевалась. Да и рана была не столь опасная, чтобы человек молодой и полный сил не мог преспокойно путешествовать в карете или в носилках. «Итак, милый мой капитан, вам надо быть на настороже. Вас заведомо хотят заманить в ловушку или убить из-за угла под видом несчастного случая. Ведь умри вы, Изабелла останется беззащитной перед подсягательствами герцога. Как можем мы, бедные актеры, бороться против столь могущественного вельможи? Если самого Валамбреза еще нет в Париже, приспешники его уже орудуют здесь». Не были бы вы нынче ночью встревожены справедливым подозрением и не бодрствовали бы с оружием в руках, вас бы примило прирезали в вашей коморке. Доводы Ирода были слишком основательны, чтобы оспаривать их, а потому барон лишь кивнул в ответ и наполовину вытянул свою шпагу, желая проверить, легко ли она ходит в ножнах. Оживлённо беседуя, прошли они вдоль лувра и тюлери, Вплоть до ворот конференции, ведущих на Кур-Лорен, как вдруг увидели перед собой густое облако пыли, сквозь которое блестело оружие и сверкали керасы. Они посторонились, чтобы пропустить конный отряд, скакавший впереди кареты, в которой король возвращался из Сен-Жермена в Лувр. Стекла на дверцах были спущены, занавески раздвинуты, Надо полагать для того, чтобы народ вдоволь мог наглядеться на монарха, властителя его судеб, и сиганьяк со своим спутником увидели бледный призрак, весь в черном, с голубой лентой через плечо, неподвижный, как восковая кукла. Длинные темные волосы обрамляли мертвый лик, отмеченной печатью неисцелимой скуки, скуки испанской, какой томился Филипп II и какую может породить лишь безмолвие и безлюдие эскуриала. Глаза короля, казалось, не отражали окружающих предметов, ни желания, ни мысли, ни проблеска воли не зажигалось в них. Брезгливо и капризно оттопыренная нижняя губа выражало глубокое отвращение к жизни. Белые костлявые руки лежали на коленях, как у некоторых египетских богов. И все же королевское величие чувствовалось в мрачной фигуре человека, который олицетворял Францию и в чьих жилах остывала щедрая кровь Генриха IV. Карета промчалась, как вихрь, за ней следом проскакал второй конный отряд, замыкая Эскорт. Мимолетное видение повергло Сиганьяков задумчивость. Он простодушно представлял себе короля с существом сверхъестественным в могуществе своем сверкающим посреди ореола золотых лучей и драгоценных каменьев, ослепительным, гордым, торжествующим, самым красивым, самым величавым, самым сильным из смертных. А в действительности Он увидел чахлого, печального, скучающего, болезненного, чуть ли не жалкого на вид человека, одетого в цвета скорби и настолько погруженного в свои мрачные думы, что внешний мир будто и не существовал для него. «Как мысленно!» — восклицал он. «И это король, тот, кем живы миллионы людей, кто восседает на вершине пирамиды, Кому снизу тянется столько умоляющих рук, По чьей воле грохочут или смолкают пушки, Кто возвышает или низвергает, Карает или дарит благоволением, если захочет, Говорит, помилован, когда правосудие сказала, повинен смерти, И одним словом своим может изменить человеческую судьбу. Если бы взор его упал на меня, Из бедняка я стал бы богачом, из ничтожного могущественным, безвестный пришелец превратился бы в человека, пожинающего лесть и поклонение. Разрушенные башни замка Сиганьяк горделиво воздвигались бы вновь мои урезанные владения, умножились бы новыми землями. Я стал бы хозяином над холмами и лугами. Но, как надеяться, что он когда-нибудь отметит меня в этом человеческом муравейнике, который копошится у его ног, не удостаиваясь ни единого его взгляда. А хоть бы он и увидел меня, нити какой симпатии могут протянуться между нами. Эти мысли, наряду со многими другими, всех не перескажешь, так поглотили Хиганьяка, что он шел рядом со своим спутником, не говоря ни слова. Не смея нарушить его раздумье, ират развлекался созерцанием проезжавших в обе стороны экипажей. Наконец он решился напомнить барону, что время близится к полудню, и пора направить стрелку компаса на полюс суповой миски, ибо нет ничего хуже холодного обеда, если не считать обеда разогретого. Сиганьяк признался справедливость этого мнения, и оба они направились в сторону своего трактира. За два часа их отсутствия ничего особенного не произошло. Перед миской бульона, гуще усеянного глазками, чем тело Аргуса, мирно сидела Изабелла с обычной приветливой улыбкой, протянувшая Сиганьяку свою белую ручку. Остальные актеры, Любопытствовали, каковы его впечатления от прогулки по городу, и шутливо осведомились, уцелел ли у него плащ, платок и кошелек. Сиганьяк им в тон отвечал утвердительно. Эта веселая болтовня рассеяла его тревожные мысли, и в конце концов он уже готов был объяснить свои страхи и похондрической наклонностью повсюду видеть подвохи. Однако он был прав, и враги его, несмотря на ряд неудачных попыток, не собирались отречься от своих черных замыслов. Так как герцог пригрозил Мирендолю, если он не расправится с сиганьяком, вернуть его на галеры, откуда сам же его извлек, то Мирендоль с горя решил прибегнуть к помощи своего приятеля, бретера, не гнушавшегося никакими грязными делами, лишь бы они были хорошо оплачены. Сам Мерендоль отчаялся справиться с бароном, который к тому же знал его теперь в лицо, и был настороже, что затрудняло возможность подступиться к нему».